Мартынов родился в 1948 году. Через несколько лет после окончания войны, как раз в те годы, когда о войне ещё вслух было думать невозможно, очень уж кровоточили раны. И матери, девочками, девушками, пережившие этот ужас, порой оберегали малышей даже от этого слова война. Шли годы, В нашей литературе родилось немало прозы и стихов самих свидетелей войны и свидетелей тех свидетелей, которые пережили все это, и совсем юных, которые знают все это со слов уже третьего слоя свидетелей. А главное, много появилось и прозаических произведений и стихов о войне высокоталантливых. Поэтому быть услышанным в таком могучем даже в Великом хоре оказалось крайне сложным именно в эти годы переживали свой расцвет лучшие барды страны для булата акуджава тема войны вообще ведущая в творчестве окрепли молодые мастера необычайно талантливо заявили о себе мастера рока не говоря уже о том что в 70-е словно бы заново родился или помолодел талант Фраткина, Окрылилось искусство Баснера, Фельдсмана, Колмановского, Ривердиева, да и многих советских мастеров традиционного направления, и почти все писали, а исполнители пели о войне. Спетая Мартыновым «Баллада о матери, была замечена сразу же Она поставила его в ряд лириков гражданских, которые всерьез прикасаются к нерву жизненных проблем. Баллада о матери за эти годы не утратила ни свежести, ни искренности, ни остроты. Возникая снова и снова, она как бы каждый раз знакомит нас с истинным Мартыновым, и в этом смысле продолжает оставаться его так называемой первой песней замечу Мартынов не изменяет во всех своих последующих работах дару мелодиста, открытому в балладе в его произведениях есть то, что так понравилось композитору иосифову председателю международного жюри золотого арфея русская задумчивость и теплота но в балладе живет и нечто уникальное Экстатичность, свойственная многим песням Мартынова, из признака почерка композитора превращается именно в этой песне в признак стиля самой песни. Здесь в соседстве с мягким пьяно и тихой неторопливостью изложения, возникая как проявление состояния героини, эта экстатичность является сильнейшим средством музыкальной выразительности. А главное, в песне живет конкретная героиня, простая сельская женщина, у которой вдруг случилось особенное, как говорят, пограничное состояние. Уже тогда, в 1972 году, выяснилось, что Мартынов по роду своего таланта есть тот композитор, которому подвластно изображать крупные характеры в ситуациях порыва. Что в песню пришел не вообще лирик, а лирик особенный, тонко чувствующий драматизм. Лирико-драматические элементы на лицо во многих его песнях. Даже казалось бы в самой лирично мягкой яблони в цвету. Необычайно трепетная, чистая, возвышенно строгая. Эта песня в отличие от баллады вроде как бы и не имеет конкретного содержания. Песня созерцательно философичная Герой смотрит на цветущие яблони, которые для него не столько весны творения, сколько любви кружения, потому что было и прошло, твердит ему время. А он не хочет, чтобы прошло. Он верит в майский день. И в молодые яблони в ее саду Поется в твоем саду Изложить содержание метафорической песни невозможно получается и грубо, и глупо Хотя и музыка прекрасная, мелодия, ритмический рисунок, аранжировка и слова очень точные, как в хороших русских песнях. Там ведь тоже словно бы и луна, и речка и цветущий сад а ведь все только о душе человеческой о ее берегах и вечном томительном движении здесь яблоневый цветущий сад осмыслен метафорически и казалось бы все прекрасно и душа и мысли а счастья нет и время проклятое твердит было и прошло А душа не может смириться с этим прошедшим временем, с его категоричностью. Душе нужна надежда и вера нужна. Поэтому белый цвет яблонь сама чистота и несет эту веру, эту надежду. Пусть будут старые стволы тоже метафора. Пусть они в прошедшем, но ведь вырастут новые побеги. Новая жизнь пойдет, новые цветы. А будет ли новая радость? все таки время неумолимо твердит: прошло. Отсюда и трагедия. Из-за любви трагедия? Из-за любви. Для одного мир рухнет, беды нет. Для другого любимой нахмурился, беда. А если все прошло? Большая трагедия. Конечно, если расцветут новые побеги и цветы, тогда трагедия окажется надуманной. Но ведь счастье все таки прошло. Так и возникает это ощущение драматического перепада, зачастую едва слышное в его песнях. Оно живет почти незаметно, но подчас делает песню особенно красивой. оттеняя многие ее достоинства. Так в очень выразительной песне пейзажа Чайки над водой стихи Дементьева, которая начинается с конкретных звуков голоса чаек, шум моря, а переходя в музыку дает возможность для широких, томительных распевов, как белые цветы, взгляни над морем, Снегопад. В нарисованном пейзаже казалось бы безмятежно, бесконфликтном выразительность идет нет широко распетого светлым танцем и с тобой, а от слова беда. В песне это слово мелькает только однажды. А если грянет шторм, придет беда, каждый добрый дом открыт для них. Чаек всегда Беда здесь только как предположение. Но в музыке оно звучит явственной тревогой, отдаленной, романтической, но тревогой. И эта тревога оттеняет светлый танец, делает его не бездушно бессмысленным, а реальным, жизненно естественным. Драматическое начало, пожалуй, явственнее всего звучит в лебединой верности. Эта песня принесла большую радость ее создателям Мартынову и Дементьеву. Кульминация их совместного творчества, песня эта предшествовала появлению Алёнушки отчего дома, ставших для многих интересными и серьезными песнями Мартынова. Мне же представляется, что и музыкально, и актерски, после баллады Лебединая верность лучшая песня Мартынова. Именно в ней он выступил, уже в который раз, как блестящий композитор-мелодист и, пожалуй, впервые как крупный международного класса шансонье, которому подвластны и стихия высокой лирике, и подлинно трагические ноты. Он начинает тихо, собранно, отрешенно. Над землей летели лебеди солнечным днем». И музыкально, и вокально он решает прозвучавший в песне выстрел, как ужас, как удар, как вселенскую трагедию. Поэтому весь монолог лебедя, весь этот фантасмагорический склад странных слов звучит не как плод страшной фантазии человека, А вполне реально и верно угаданным выражением состояния прекрасного возвышенного существа. Оно это существо не жалуется и не проклинает. Оно не кричит от боли, не стонет, не рвется в тисках потрясения и обиды. Оно достойно, даже победительно просто зовет, просит, спрашивает: "Где же ты? Моя любимая, возвратись скорей. Красотой своейю нежной сердцем не согрей. Он же знает, что ее убили. Убили. А зовет? он словно бы не замечает смерти. Именно в этом его победительность, достоинство и благородство. Это первый монолог Лебедя. Мартынов нашел какую-то особую полетность, какие-то особо яркие звуки, особую чистоту интонаций, чтобы монолог прозвучал светло, но с явным трагически отрешенным вторым планом. Это было почти чудо, вокальное чудо, когда в песне, распетой широко и вольно, возникло такое обилие вторых третьих планов подтекстов прямых бытовых и романтически метафорических Еще, пожалуй, ярче он спел второй монолог лебедя совсем уже трагической. как последнюю исповедь последнее прощание последние слова, в которые сердце вслушивается в самый страшно даже сказать сознательно последний, потому что сам себя приговорил раз. Ты прости меня, любимая, за чужое зло. А потом упал на землю, и скрипки сыграли печальный реквием. И уже от самого себя, авторский голос Мартынов спел тихо, очень спокойно. Я хочу, чтоб жили лебеди, и от белых стай и от белых стай мир добрее стал. Здесь бы поставить точку. Но композитор решил вместе с поэтом, конечно, что нужна светлая кода, и появился громкий распев в конце. Пусть летят по небу лебеди в светлый мир людей. Этот оптимистический финал несколько снизил общий трагизм песни, сделал ее проще. Поднятая в песне большая тема требует от композитора и поэта, чтобы они оставались на высоте до конца. Как бы хороша удачно ни была мелодия, весь строй песни неотделим от текста. И в тексте важно все. Драматургия, конфликт, его развитие, борение сил и борение чувств, острота и эстетическая красота образа. Важна каждая строчка и каждое слово. Лебединая верность еще раз подтвердила это. Мартынов написал немало прекрасных песен. Их поют сегодня многие исполнители, в том числе и такой строгий и умный певец, как Кобзон. Он и сам остается прекрасным, быть может, лучшим исполнителем своих песен. Чего стоит его заклятье? Песня-баллада, которую слышишь, и как заповедь раненого сердца, и как исповедь раненой земли, боящейся предательства человека, посягнувшего на ее покой и еще пытающейся уговорить, урезонить его человека. Он знает цену слова и цену чувства, эмоций. У него нет сегодня ни проходных страстей, ни случайных песен. Пусть песня звучит несколько минут, но она событие, не меньшее, чем хороший спектакль, хорошая книга, большой кинофильм. Мартынов мастер. Часто размышляя о творчестве певца, Критики любят в конце цитировать письма слушателей и зрителей. В них, как многим кажется, действительно живет подлинная народная оценка, а не факт народного признания. Я не отрицаю значение этих писем, но вопреки традиции я хочу закончить не письмом слушателей, а сама обратиться с письмами к двум педагогам, которые, как мне кажется, сыграли большую роль в жизни Евгения Мартынова. Письмо первое. Артёмовское музыкальное училище педагогу Ландариу БП. Дорогой Борис Петрович, я не сомневаюсь, что вы прочли эту статью, ведь вы интересуетесь всем, что делает ваш любимый ученик и читаете все, что о нем написано. Я давно хотела написать вам. Хотела тогда просить вашей поддержки, уговорить Женю серьезнее относиться к текстам песен. Но он скоро это понял сам, и надобность отпала. А сегодня я не могу не рассказать вам, что полна восхищения вами, педагогом такого высокого человеческого достоинства. Дело в том, что когда я рассказала жене о том, что статью о нем делаю критическую, что у меня много замечаний по поводу его работы первого периода, он не стал протестовать и не удивился. Он согласился со мной. Единственное, что он просил меня, просил настойчиво и неоднократно, написать, что все недостатки дело его собственного недомыслия. И никто не виноват, ни поэты, ни окружения, ни климат. Он один. А всем лучшим в себе он обязан своему первому учителю. Вам, Борис Петрович. И напомнил, он говорил мне это и раньше, что вы с ним впервые занялись композицией, что для вас, именно ради вас он написал Скерцо для кларнета. и поэму для трубы он всегда помнит ваши слова кларнета тебе мало женя понимая их не как похвалу а как призыв работать и он очень много работает борис петрович он работает и для того чтобы вы были довольны им вы его второй педагог евгений васиевич Суженко, которого он тоже чтит необыкновенно Еще раз спасибо вам, Борис Петрович. Спасибо от всех поклонников таланта Мартынова, а их тысячи, за ваше чуткое и вещее сердце педагога. Письмо второе. Донецкий музыкально-педагогический институт. Сурженко Е.В. Дорогой Евгений Васильевич, ваш ученик, который с большой нежностью вспоминает занятия с вами. не стал педагогом, а стал, как вы и предполагали, композитором, потом и певцом. К сожалению, нашему зрительскому, слушательскому, он меньше стал петь на эстраде и хочет заниматься только композицией. Раньше было у него странное свойство. Он вначале писал музыкальный текст, потом к нему подбирал стихи. Сейчас он делает иначе. Изучает стихотворные тексты, пытаясь именно в музыке стиха услышать мелодию будущей песни. И его последние работы свидетельствуют о том, что он одолел и этот рубеж. И потому что талантлив, и, наверное, потому что мы все, и вы в первую очередь, привыкли верить в него. Думается, он станет композитором многосторонним, серьезно займется и большими формами. Впрочем, первые, кто это произнес вслух, были именно вы. Спасибо вам, Евгений Васильевич, что вы сумели вырастить из хорошего кларнетиста хорошего композитора и хорошего человека. Женя очень хороший человек, доброты и отзывчивости к людям необыкновенной. Спасибо вам.